— Когда он умер, Дик? — спросил я мягко. Он провел ладонью по изможденному лицу, по жидким седым волосам. Да вот утром гляжу, а он лежит рядом с моей кроватью. Да — Ты только... Может, он еще не умер, мистер Хэрриот? Я снова посмотрел в картонку. Ни малейших признаков дыхания. Я вынул обмякшее тельце, положил на стол, прикоснулся к роговице незрячего глаза. Никакого эффекта.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 А уж и бить голову ему не могли? Вроде бы нет. Когда я спать ложился, он прыгал себе, а ночью из дому не выходит. Старик пожал плечами. А он, значит, совсем плох. Боюсь, что так, Дик. Жизнь в нем еле теплится. Но я сделаю инъекцию из стимулирующего средства, а вы отнесите его домой и держите в тепле. Если завтра утром он еще будет дышать, принесите сюда. Я посмотрю, что еще можно будет сделать. Я старался говорить бодро, но не сомневался, что больше игруна не увижу, и знал, что старик думает то же самое. Его руки дрожали, пока он завязывал шнурки. Я проводил его до входной двери. Он все время молчал, но на крыльце вдруг обернулся и кивнул. «Спасибо, мистер Хэрриот». Я смотрел, как он, шаркая ногами, бредет по улице, возвращается в пустой домишко с умирающим другом. Жену он потерял много лет назад.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 Я был в полном недоумении. На следующее утро я с удивлением увидел, что в приемной сидит Дик Фосет с картонкой на коленях. Он не ответил. По лицу же ничего нельзя было прочесть. И пока мы шли в смотровую, пока он развязывал шнурки, когда он откинул крышку, я приготовился к худшему. Но к моему изумлению черный котик выпрыгнул на стол и потерся мордочкой, а мою руку, мурлыча, как мотоцикл. Старик засмеялся.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 Ведь я так и не установил. Ну да ладно, слава богу, что все хорошо кончилось. Случай этот благополучно изгладился бы из моей памяти, но три дня спустя Дик Фоссет вновь появился в приемной со своей картонкой. В ней неподвижно вытянувшись, лежал в коме и Грун, совсем как в первый раз. В полном ошеломлении я вновь его осмотрел, повторил инъекцию,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 Да лежит, вытянувшись, будто обмер. Я с трудом подавил крик отчаяния. Когда это произошло? Утром увидели, а мистер Фоссет не может принести его к вам. Ему самому не можется. Лежит в постели и не встает. Очень грустно. Я сейчас же заеду. Вновь та же картина. Почти безжизненное тельце лежала неподвижно на кровати Дика. И сам Дик выглядел ужасно.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 Ничего мне не сделается, лишь бы малыш был здоров. Старик протянул руку и погладил блинцевитую шорстку. Не рука, а обтянутые кожей кости. И смертельная тревога в глубоко запавших глазах. Я обвел взглядом неуютную комнатушку, надеясь на еще одно чудо. Честно говоря, я не удивился, когда на следующее утро вошел к Дику и увидел, что Игрун прыгает по кровати, гоняясь за бумажкой на веревочке которую старик водил по одеялу. Облегчение было большим, но туман моего невежества просто душил. В чем, черт подередела, Бессмыслица какая-то. Ни одной болезни с такими симптомами не знаю, да навряд ли отыщу ее, даже если перелистаю все ветеринарные справочники. Впрочем, когда котик, выгнув спину и мурлыча, потерся мою руку, я был достаточно вознагражден. Дику же только это и требовалось.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 Но обещать я ничего не мог, и старик это знал. Миссис Даган проводила меня до двери, и на крыльце я столкнулся с нашей районной фельдшерицей. Добрый день, сказал я, вы к мистеру Фоссету. Так жаль, что он болен. Она кивнула. Бедный старичок. Это так тяжело. О чем вы? Или у него что-то серьезное? К сожалению. Губы у нее сжались, и она отвела глаза. Он умирает. Рак. И угасает очень быстро. Господи, бедняга Дик. Всего несколько дней назад приносил своего кота и ничего не сказал. А он знает? Да, знает. Но в этом он весь мистер Хэриот, Держится как может. И ему никак не следовало выходить. А он? Он сильно страдает? Она пожала плечами. Боли теперь, конечно, бывают, но мы стараемся их облегчить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 А потом спит, как убитый. Оно и понятно, я тоже носом клюю. Я смеялся вместе с ним. Теперь все понятно, Дик. Как примите микстуру, блюдечко убирайте в тумбочку, хорошо? Само собой, мистер Херет. А Игрун больше так валяться не будет? Никогда. Вот это хорошо. Он сел на постель, взял Игруна и нежно прижался к нему лицом. Потом радостно вздохнул и посмотрел на меня. «Значит, мистер Хэрриот, теперь и беспокоиться нечего». На крыльце, второй раз прощаясь с миссис Даган, я оглянулся на дверь. «Теперь и беспокоиться не о чем, а? Какой молодец!» «Это верно. И ведь чистую правду сказал. О себе он не беспокоится». В следующий раз я увидел Дика через две недели, когда навещал приятеля в Дароубийской больничке. Старик лежал на кровати в углу палаты.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 Верно. Его голос стал тише, только вот иногда думается, был бы он тут со мной. Костлявые пальцы погладили одеяло, губы снова зашевелились. Я нагнулся пониже, чтобы расслышать. Игрун, шептал он, игрун. Веки старика сомкнулись, и я увидел, что он уснул. На следующий день я узнал, что дик Фосет умер. И, возможно, я слышал его последние слова. И были они о его коте. Необычно, но так уместно. И грун, и грун.